Странный попутчик. Пока Настасья бегала по вагону, прощаясь с Хромовым, в её купе поселился попутчик. После прощания с Михаилом она находилась в некотором расстройстве и возбуждении, на удивление вся взмокла. «В купе переоденусь», — настроилась девушка. Но не тут-то было. Переступив порог, она оторопела. Так и осталась стоять в дверном проёме. То, что увидела, подействовало на неё магически. Чудище, сидевшее на противоположном от неё сиденье, вызывало ужас и дрожь во всём теле. «Вечер добрый, милая барышня!» поприветствовало её явление елейным голосом, щёлкая семечки. При этом выражение его лица нисколько не изменилось. Как было мёртвым, таким и осталось, словно поверх кожи была надета маска. «Я так понимаю, вы моя соседка на время дороги?» Не меняя выражения, засмеялся он. Его речь звучала ровно, несколько иронично и ничуть не отличалась от голоса обычного человека. Настасье стало нехорошо только от одного его вида. То, что она увидела, поразило до глубины души и отбило всякое желание оставаться с ним в купе. Ноги затряслись от страха, сердце вылетало. Сильнейшее впечатление производил сосед по купе, будто один из заколдованных жителей заброшенного имения проследил за ней, догнал и поселился в купе, чтобы поиздеваться. Мужчина, по всей вероятности, средних лет, но до безобразия уродливый. Он выглядел отталкивающе и устрашающе, словно явление из другого мира. Безжизненное, застывшее, с совершенно бессмысленным выражением, чрезмерно худое лицо, скелет, обтянутый кожей. Пустые глаза, недвижимые. Овал лица заострённый, патологически удлинённый, подбородок чуть ли не касался груди. Уши огромные и оттопыренные, разрез его глаз был настолько узким, что разглядеть, какого цвета зрачки, не представлялось возможным. Мумия, не иначе. У девушки внутри всё похолодело. Боже, куда бежать? Словно загнанная в клетку птица билась в груди душа Настаси. А он тем же невозмутимым тоном продолжал. «Что же вы стоите в дверях, милая поподчица? Заходите, присаживайтесь. Я не кусаюсь». Сказано это было с такой едкой иронией, что никакого желания не возникало продолжить общение с этим явлением. Настасья ринулась к проводнику. У нее был такой испуганный вид, что служивый невольно заволновался. «Барышня, что стряслось?» «Там в купе, господин, истинное чудище. Я не могу оставаться с ним в одном помещении до приезда в Москву. Мне страшно. Пожалуйста, найдите мне другое место в вагоне». «Барышня, где же я вам найду свободное местечко?» В последнюю минуту перед отправкой нахлынули военные чины и заняли весь вагон. «Потерпите, душа моя. Обязуюсь наведываться к вам часто и контролировать ситуацию». «Можете оставить дверь приоткрытой, это разрешается правилами, когда душно». «Боже мой, вы все дрожите! Пойдемте ко мне, напою вас чаем. Чем же это он так напугал вас?» Как назло в этот момент подошел к проводнику высокий господин в чинах и попросил уединиться с ним по важному вопросу. «Прошу вас, присядьте на стульчике у окна. Я освобожусь и сопровожу вас в купе». Настасья слегка кивнула и подошла к оконцу, а там бежали, стремительно летели лесная полоса, селения, коровы на лужайках, аккуратные новенькие домики и рядом покосившиеся развалюшки. Природа притягивала взгляд Настасьи, умиротворяла, в душе разлилась музыка, и она потихоньку начала успокаиваться. Проводник задержался с высоким господином в чинах. Когда Настасья вернулась в купе, Её странный попутчик спал сном младенца, но нисколько не изменилась его внешность, даже во сне. Она вошла, еле касаясь пола, присела на своё сиденье и укуталась шалью. Её знобило. «Отдохнуть до самой Москвы мне не суждено. Иди, знаешь, что взбредёт в голову этому чудищу», — с глубоким сожалением констатировала она. Но вскоре от усталости и под монотонный стук колёс Задремала, закутавшись в одеяло. Утром проводник разбудил девушку. «С добрым утром, барышня! Что желаете на завтрак?» Бодро спросил служивый. «Чай, пожалуйста, с долькой лимона. А ещё до обеда ничего больше разносить не буду. Ванильных сухариков, пожалуйста, к чаю. Будет сделано, барышня. И простите, что вчера не выполнил своего обещания. Работы прибавилось. До самой ночи провозился». «Ничего, вроде бы обошлось», — ответила она проводнику, стараясь не смотреть в сторону соседа по купе. «Очень рад, что вы отдохнули. А вам, господин хороший, что принести? Благодарю вас. Маменька снабдила меня в дорогу. Разве что стакан чая. Сию минуту. И служивый ушёл». «Не уверен, что представится другая возможность поговорить с вами, милая барышня. Поэтому скажу сейчас». заговорил попутчик. «Молодой человек, что провожал ваш суженый, не гоните его, не отталкивайте, Господом Богом Отцом нашим послан вам». И чудище умолкла. Анастасия подумала, откуда ему знать, кто он вообще, пришелец того света. Но не проронила ни единого слова, не желая вступать в диалог с соседом.